Егин замешкался на пороге. «Проходи, нерешительность тебе не к лицу», — сказал Адагар и переступил порог первым. Егин справился с замешательством и тоже вошел. Дверь за его спиной бесшумно затворилась. «До совершенства он еще далек, но, по крайней мере...» Адагар, склонившись над креслом, придирчиво рассматривал свое детище. «Что-то в нем есть. Не хуже еле будет, разнеси меня, Шелол». Егин подошел к Дагару и встал рядом. В кресле сидел ногой Лакха Каалара. Его длиннопалые руки лежали на подлокотниках, все мышцы и сухожилия его тела были полностью расслаблены, глаза закрыты. Однако на спящего человека Гнор был совсем не похож. Его ресницы не вздрагивали, как усновиться, а грудная клетка не двигалась. Губы Лакхи имели алебастровую белизну, а щеки казались запавшими от болезненного изнурения, как у человека, скончавшегося на рассвете от скоро текущей чахотки. Однако на мертвеца Лакха тоже не был похож. Какие-то едва уловимые токи исходили от тела Гнорра, и эти токи сообщали каждому, кто был способен их воспринять, что жизнь никогда не уходила из этого тела, поскольку никогда в него не входила. Сидящий напоминал скульптуру, На скульптуру из плоти и крови. В тот день, когда мои пальцы коснутся груди баронеса Зверды, этот юноша вздохнет в первый раз. Тогда ты должен будешь дать ему два больших кувшина талой воды, в которую нужно будет бросить пригоршню цветков боярышника, два плода конского каштана и корневище солодки. Сказать ему «воссияй золотым светом, сын земли и луны», и дотронуться до впадины между его ключицами. «Можно, в принципе, всего этого и не делать, но тогда он останется таким же бледным и худосочным, и запаха собственного у него не будет. Так что не забудь мне напомнить, а то получишь такого, каким людей на ярмарках пугать можно. Тебе ж красавец нужен, правильно?» «Да, желателен». Эгин слушал бормотание магов полуха. Уж очень интересным, хотя и немного... Жутковатым занятием оказалось созерцание недоделанного глиняного человека, вдобавок раздетого. Интересно, кто-нибудь из парарценцев видел гнора без одежды? Между тем пристрастный осмотр гнорских рук показал, что на них нет ногтей. Ногти, брови и глаза — это самое трудоемкое, вздохнула Дагар. Но сегодня я так и быть их ему пределу. Сделай милость, отозвался Егин, а то вид такой м -м, немного нездешний. А ты думал. Видел бы ты его в самом начале работы? Ребра торчат, мясо только расти начинает, череп просвечивает, горделиво парировал Адагар. Хвала же лолу, что не видел, улыбнулся Егин. А что, зрелище поучительное для каждого начинающего мага. Кстати, а как зовут этого развоплощенного парня? Вдруг вспомнил Адагар. «Его зовут Тен. Тен Окслейн». Эгин, ничтоже сумняшися, использовал самое распространенное варанское имя в купе со знаменитым династическим именем древних владетелей Южного ворана. «Дворянин?» «Уже в отчете кормчего его предок упоминается как отважный и мощно-дланный», отозвался Эгин с должным чуванством. «И как же это его так угораздило, твоего мощно-дланного?» Уже в который раз Адагар спрашивал одно и то же. Видимо, ответы Игина его не удовлетворяли. «Одна женщина, колдунья, порчу навела», — упрямо повторил Игин. «Хм, а я думал, у вас в варане всех колдунов уже повывели». «Вот и этот парень тоже так думал». «Кстати, а где белый цветок?» «Белого цветка больше не существует». «Как же так, он что, испарился?» «Нет, сам цветок, то есть лотос». Лежит в надежном месте. Да только этого твоего Тэна Окслейна там больше нет. Стало быть, это уже не белый цветок, а простой ицкий лотос. А где же теперь Тэн? На полпути между этим миром и тем. Он готовится стать собой снова. Насыщается материальностью. Хм, и что, с белым цветком теперь больше не побеседуешь? А зачем? Скоро твой друг будет беседовать с тобой своими собственными устами, если, конечно, ты не обманываешь меня насчет Зверды, вели Маш Магард. «Значит, мой разговор с Гнором на дыхании Запада был последним», — заключил Эгин, и, к собственному удивлению, не почувствовал ни раскаяния, ни грусти. Ну, может, только малую толику грусти. «Ты самый недоверчивый маг из всех, каких мне доводилось встречать», — нагло ухмыльнулся Эгин. «Можно подумать, ты знаешь толк в магах», — столь же нагло ухмыльнулся Адагар. «Да ты, небось, странника от простого чернокнижника не отличишь». «Может, и не отличу», — согласился Эгин, пристально разглядывая хорошо контурирующиеся кубики на животе у гнора. «Видишь, проработана каждая мышца, каждая прожилка. Кстати, что с одеждой будем делать? Мои обноски на него малы будут» а до впрямь был коротышкой, его макушка доставала Эгину до подбородка. «Хм, а у меня ничего, кроме того, что на мне нет, кроме двух грязных рубах. Придется у управляющего Вельвиры купить. Ты, кстати, с самим бароном еще не знаком?» Эгин отрицательно замотал головой. «Тогда пойдем, хоть увидишь вблизи настоящего воина». На настоящего воина Вельвира... По мнению Эгина не тянул. Несмотря на правильность черт и внушительность телосложения, он походил скорее на истоскавшегося на пьянках гулянках актеров второсортного театра. Тот же псевдострастный проблеск глаз, те же капризные обветренные губы, да и вежеством Вельвира Эгина отнюдь не поразил: так это вы в нашу дружину хотите почтенный оксхур? — спросил он Эгина после того, как Адагар с полчаса объяснял ему, по какому делу на фальме Эгин Окссур, разумеется, лгал, и какой он весь из себя образованный и положительный. — Был бы рад такой чести, но только еще в Пенарине я получил ранение, которое не позволяет мне служить. — Так вы из Варана! — изумился Вальвира, хотя два коротких колокола назад Адагар рассказывал ему о том, что Эгин варанец. Эгин слышал это собственными ушами. Именно так. Значит, последний раз спрашиваю, не хотите в дружину? Был бы рад такой чести, но в таком духе они и побеседовали. Теперь, увидев загадочного барона, Эгин почему-то уже не сомневался в правоте Зверды и Шоши. Он уже стоял на их стороне в будущей войне. В показался ему человеком недалеким, самолюбивым, подозрительно забывчивым и склонным к самодурству либо подозрительно ловко разыгрывающим все эти мелкие пороки во имя сокрытия подлинных, непроглядно черных глубин своей души. Последняя мысль не показалась Сигину ни забавной, ни оригинальной. На своем веку он повидал всякого. «Если хотите, будете учить, мое чадушка, варанскому языку», напоследок предложил Вальвира. Видимо, ему до слез хотелось занять чужеземца чем-нибудь практическим, полезным. «Я как следует обдумаю это предложение». — А сколько лет, Чадушку? Скоро два годка будет. — Очень хорошо, что два годка, — сказал Агин покладисто и, низко кланяясь, попятился вслед за Адагаром к выходу из зала для оидиенций. — Какой воин! Ты видел, какой огонь в глазах? Какая воля! — восхищался Адагар, когда они шли по лестнице. Похоже, странник был искренне предан барону-генсоверу.